Толпа народа, человек в восемьдесят странников, в особенности баб, толпилась наружу, ожидая выхода отца Сергия и его благословения. Отец Сергий служил, и когда он вышел, славя, к гробу своего предшественника, он пошатнулся и упал бы, если бы стоявший за ним купец и за ним монах, служивший за дьякона, не подхватили его. «Что за вами?» — Батюшка, отец Сергий, голубчик, господи! — заговорили голоса женщин. — Как платок стали! Но отец Сергий тотчас же оправился, и хотя и очень бледный, отстранил от себя купца и диакона и продолжал петь. Отец Серапион, дьякон и причетники, и барыня Софья Ивановна, жившая всегда при затворе и ухаживавшие за отцом Сергием, стали просить его прекратить службу. «Ничего, ничего», — улыбаясь чуть заметно под своими усами, проговорил отец Сергий, — «не прерывайте службу». «Да, так святые делают», — подумал он. «Святой! Ангел Божий!» — послышался ему тотчас же сзади его голос Софьи Ивановны и еще того купца, который поддержал его. Он не послушался уговоров и продолжал служить.